выполняла такую же роль у представителей древнейших доинкских культур на побережье Южной Америки. Во времена инков и позже Ао в Перу не знали, но в периоды раннего и позднего Чиму ими пользовались в Приморье. Некий иерарх, держащий в каждой руке по резному ритуальному веслу, увековечен на красной керамике мочика и черной керамике позднего Чиму, Причем в каждом случае весло в правой руке наделено всеми особенностями, перечисленными выше для пасхальского АО. Такое совпадение никак нельзя назвать случайным. Присутствие самого настоящего АО в религиозном искусстве материка с наветренной стороны острова Пасхи, пальцевый отпечаток, который можно истолковать лишь как перуанское влияние на важный предмет ритуального искусства Пасхи, Принято относить начало периода позднего Чиму примерно к 1200 году, что совпадает с первым веком среднего периода Пасхи, а Мочика, раннее Чиму, приходится на первую половину первого тысячелетия, как и ранний пасхальский период. И если АО отображено в перуанской керамике в эти два периода, но не было известного времена инков, стало быть, трансокеанская интродукция на Пасху произошла В раннем или среднем, однако никак не в позднем периоде. На масках, изображенных в культовых постройках Оронга, наряду с камушевыми ладьями, веслами Ао и птицами-человеками, видим еще один существенный южноамериканский элемент – мотив «плачущий глаз». Этот стилизованный символ, столь важный в древнепасхальском искусстве, неизвестен больше нигде в Полинезии. Но опять же, как указывает Фердон, он является симптоматической чертой древних культур Перу и прилегающих областей Америки. Примером может служить изображение бога солнца и птицы-человеков на вратах солнца в Тиауанако. Минс подчеркивает исключительное значение мотива «плачущий глаз» в тиоанакском искусстве, где он связан с доингским верховным божеством Веракочей, белым бородатым предводителем длинноухих, который покинул Теоанако, ушел в Тихий океан. Минс согласен с толкованием Джойса, видящего в слезах капли благой для жизни на земле воды из глаз небесного божества. А еще минус указывает, что голова плачущего божества в Тиаоанако увенчана головным убором из перьев, олицетворяющим солнечные лучи, своеобразная деталь, присущая всем пасхальским маскам с мотивом плачущих глаз. Верховный бог Маке-Маке изображался воронга также в виде животного из кошачьих. Так Томпсон пишет об одном наскальном рельефе, который считал самым древним. Чаще всего встречается мифическое существо, полузверь-получеловек, с выгнутой спиной и длинными переходящими в когти руками и ногами. По словам островитян, это символ бога Мекемеки. Он отмечал удивительное сходство этого изображения с мотивом, знакомым ему по перуанскому искусству. Кошка с выгнутой спиной, втянутым животом, длинными ногами и круглой головой, с разинутой пастью, вырезана наряду с птицей человеком и на пасхальских дощечках. Часто цитируемая гипотеза епископа Жасана, будто речь идет о крысе, предельно натянута. Она порождена лишь тем, что крыса была единственным представителем млекопитающих на Пасхи и вообще ни на одном из Тихоокеанских островов Не водились кошки, зато кошачьи водятся в Америке и занимают виднейшее место в религиозном и символическом искусстве от Мексики до Перу, начиная с теаонакских времен. Здесь, как и в Двуречье и Египте, они олицетворяли Бога Творца. Наряду с главным, единым для всех племен культовым центром Оронга у каждого рода была своя платформа со статуями посвященные памяти предков. Дошедшие до исторических времен Аху в конце открытого культового дворика очень похожи на религиозные сооружения в других частях юго-восточной Полинезии. Они, в свою очередь, сродни каменным платформам и дворикам соседней Южной Америки, включая Тиауанако. В предыдущей главе говорилось, что Аху перекрыли более древнюю конструкцию с другим рисунком и другой функцией.